Ему хватило совести принять виноватый вид. «Ну, я, наверное, сказал что-то такое, чтобы разрядить обстановку. Ты сказал, что был ночью в Испании». «Ох, Каталина, прости меня. Я был дураком. Ты права, вел себя как мальчишка. Но теперь я мужчина, твой супруг. И все-таки ты влюбилась в своего суженого, не отрицая этого». «Да, но не сразу, совсем не сразу», — смягчась признала она. «Любовью с первого взгляда это не назовешь. Я знаю, когда это случилось, не отговаривайся». «Это было тем вечером в Бурфорде, когда ты плакала. А я впервые поцеловал тебя, как полагается». и вытер тебе слезы рукавом. И той ночью я пришел к тебе, и в доме было так тихо, словно кроме нас в целом мире не было ни единой души. Каталина теснее прижалась к мужу. — И тогда я рассказала тебе свою первую историю. Ты помнишь, о чем она была? — Да, о пожаре в Санта-Фе. когда от испанцев отвернулась удача. «Вообще-то кивнула она. Мы приходили как завоеватели с огнем и мечом. Мой отец славится своей безжалостностью». «Вот это да!» «Как же он рассчитывал завоевать сердца людей?» «Силой страха», — просто ответила она. «И не по своей воле он это делал. По Господней». Иногда Господь тоже безжалостен. Это ведь была не просто война, а крестовый поход — священная война против неверных, благословленная Папой. А Во время крестовых походов воинам Христа приходится быть жестокими. Артур кивнул, соглашаясь. Вот какую песню сложили мавры о моем отце. и, откинув голову, низким голосом пропела, на ходу переводя слова на французский. «Всадники скачут к вратам Альвиры, вступают в Альгамбру. О, ужас! С ними король! Сам Фердинанд ведет свою армию по берегам реки, а рядом с ним Изабелла, королева с сердцем мужчины. — Спой еще! — в восторге вскричал он. Расмеявшись, она повторила куплет. И что, они в самом деле величали ее королева с сердцем мужчины? Отец говорит, что когда она в лагере, это лучше, чем два дополнительных отряда. Мы не понесли поражения ни в одной битве, в которой она участвовала. Вот каким должен быть король, чтобы о нем песни слагали. Да уж... — сказала она. — А представь, каково это — быть дочерью героини легенд и преданий. Неудивительно, что я тоскую по ней. Нет ничего на свете, чего бы она боялась. Когда огонь уничтожил наш лагерь, она тоже не отступила. Даже когда мой отец и все советники согласились, что армии следует отойти в Толедо, перевооружиться и вернуться к боевым действиям на следующий год? Матушка твердо сказала нет. «Интересно, она спорит с мужем при людях?» — спросил он, пораженный мыслью, что жена может вести себя как ровня. «Нет, она очень дипломатична», — задумчиво проговорила Каталина. никогда не противоречит и не выказывает пренебрежения. Но он тут же чувствует, когда она с ним не согласна, и, как правило, поступает так, как хочет она. Артур покачал головой. «Я знаю. Ты думаешь, что жена обязана подчиняться. Матушка и сама бы так сказала. Однако дело в том, что она всегда права, — сказала дочь Изабеллы, — Насколько я сейчас могу вспомнить, о чем бы ни шла речь, похоже, сам Господь у нее в советниках, и она всегда знает, как следует поступить. Похоже, она необыкновенная женщина. — Королева, — просто сказала Каталина, — королева, и все тут. Не по браку, по праву. Не простолюдинка, которая поднялась к трону, Королева, спасенная Господом из всех передряг.